Глава 14 «Видишь, ты уже изображаешь из себя дурачка. Кстати, это у тебя получается. Только очень, очень искушенный человек поймет, насколько ты ловок. Но это тебя не спасет. Твое умение тебя не спасет. Знаешь, что это за меч?» «Знаю». «Твой сказал, да?» «Да. Вопрос. Тебе не жалко твоих людей? Барби сейчас их накрошит, как овощи в похлебку». «Барби...» «Это ты её так назвал? Странное имя. Насколько помню, у неё было другое. Ты о моих людях? Ну, кого-то и накрошит, а кого-то и не сможет. В конце концов, её всё равно убьют. Убитым нужно было бы лучше исполнять свои обязанности, тренироваться, а не спать в тени, выпив вина. А тебе не жалко девочку?» «Жалко. Ну и что?» «Вот это правильно. Это умно. Ну и что?» Каждый должен исполнять своё предназначение. Ты хочешь отсюда уйти и послал девчонку расчистить дорогу. Прежде чем умрёт, она много чего наделает. Но вот только есть одна проблема — ты отсюда не уйдёшь. Клаш. Отход. Идём по кругу, отсматривая, выбирая слабое место в обороне противника. Мой противник на самом деле опытный боец. Мастер. Я против него щенок. И меч у него. Тот ещё меч. «Лёд, ты как?» «Держусь, хозяин, но он очень силён. Старый, очень старый, много душ, много крови. Ты меня мало кормил, я не набрал силу, но я постараюсь». «Старайся, Лёд, вместе умрём». «Хм, кстати, а что будет с тобой после того, как я умру?» «Буду о тебе вспоминать и пальцы резать всем, кто за меня возьмётся». «Это радует, просто утешение какое-то». Я отражаю удар противника, кривя губы в саркастической улыбке. Он воспринимает это как издевательство. «Что, демон, радуешься? Что освободился?» «Ничего, я до тебя доберусь. Кстати, а как ты сумел освободиться?» «Заклинание прочитал, но тебе его не скажу, потому что ты враг. Пора с тобой заканчивать, проклятый. Кстати, ты все равно сдох бы на свадьбе, и где ты взял живой меч?» Ответить я не успел. Клинок в руке противника как-то странно извернулся, метнулся вперёд. Левое плечо ажгла боль. Я успел повернуться, но он всё равно меня зацепил. Рукав сразу стал мокрым. Нехорошо. Рана небольшая, я чувствую это, только кожу вспорол. Но одна рана, другая рана, вот я и небоеспособен. Кстати, противник и правда невероятно ловок. Это его меч, точно. И он меня достал. «Да, хозяин, он...» Вмешивается лёд, позванивает досады. — Не успеваю за ним. Я ещё очень молод, а он... Он очень стар. Очень. — Сколько человек убил твой меч? — спрашиваю я, не надеясь на ответ. Но глава отвечает. — Не считал. — Но не меньше сотни. — А твой? — Меньше десятка. Не думая, отвечаю я и вижу, как кривятся в ухмылке губы противника. — Зря сказал. Уверенность ему добавил. Эх, мне бы сюда Барби, но она где-то в глубине дома, даже отсюда слышу вопли убиваемых ей людей. Скоро и она ляжет. Пока что оттянула на себя массу бойцов, и на выручку этому старому фигляру некому подойти. Иначе все стало бы гораздо хуже. Но пора бы и закончить. Сколько можно кружиться?» Спотыкаюсь, ноги разъезжаются в кровавой луже, едва не падаю, и противник тут же бросается ко мне и не у мехи, чтобы покарать за самонадеянность. И мой меч пронзает ему живот, снизу вверх, до самого сердца. А его меч сносит мне краешек плеча. Самый край, кожу, диаметром пятна сантиметра два, вместе с куском моей рубахи. Острый у него меч. Был. Теперь лежит в луже крови и будто пьет ее, жадно глотая как изжаждавшаяся антилопа в воду. Ну, а я отхожу к стене и сажусь на диван, не веря тому, что до сих пор все-таки жив, благодаря моему мечу. Спасибо, лед. Спасибо тебе, хозяин, что выжил. Это твоя заслуга. Интересно, может, у меня и правда глюки? Разговариваю со своим мечом. Разве это нормально? Вдруг вспомнилась книга одного английского фантаста. Забатый всегда настороженно относился к людям, которые молились богам, а уж от тех, кто молился мечам, и говорить нечего. «Вот и я. Говорю со своим мечом. Может, в своей голове?» Послышался явственный смешок. Ну, слышал я его, точно слышал. Но лед больше ничего не сказал. «Ну что ж, пора бы и заканчивать. С трудом поднимаюсь, меня потрясывает, как после приступа лихорадки. Иду к двери» коридоре, я даже не знаю, как это назвать. Бойня? Нет. Это определение глупо и банально. Больше это похоже на то, как если б дачник прошелся стриммером по садовому участку, заросшему травой. Тут срезанная сока, здесь перерубленный пополам лист подорожника, а здесь жалко его, но попробуй, разгляди в этой траве кустик малины. Засыхает, лежа в груди веток ядовитого клёна ясенелистого. Этого проклятого растения, занесенного в страну во времена правления Хрущева. Идти трудно. Нет, не потому что я слаб. Хотя и кровью потерял, и слишком много усилий затратил, чтобы победить противника. Просто скользкий пол. Лужи, пахнущие железом вишневой жидкости, густеющие на прохладном сквознячке. Кольца розовых и фиолетовых кишок, размотанных по полу. Запах сырого мяса, смешанный с запахом нечистот, а еще запах пота. Шаг за шагом, всматриваясь в трупы лежащих на полу людей, с замиранием в сердце ожидая увидеть изрубленное, проколотое, изувеченное тело Барби. Нет у меня к ней любви. Какая может быть любовь к зомби? Она хотела меня убить, и я без угрызений совести использовал ее в своих целях. Но почему так тоскливо на душе? Из-за того, что она такая красотка? А если б девочка была косоглазой, уродливой, страшной, тогда совесть моя была бы чиста? Глупые вопросы. И совсем не к месту. Разве военачальник, посылающий на смерть тысячи и тысячи солдат, задумывается, как они выглядят и правильно ли было лишать их семьи кормильца, отца, сына или брата? Он должен выполнить задачу, любой ценой. И он ее выполнил. И хватит этого самокопания. Иду по коридору, перешагивая через мертвецов и постоянно ожидаю, что один из этих, что на полу, попробует меня схватить, ударить кинжалом или просто застонет, раненый тяжело или не очень. Но ни одного живого человека нет. Ни одного. Барби работала эффективно, как хорошая газонокосилка, не оставляя ни одного стебелька. Идеальная машина убийства. Я прошел по одному этажу, поднялся на второй. Та же картина, только людей поменьше. Если первый этаж как паркетом выложен трупами, на втором этаже — редкие мертвецы, видимо, выскочившие из комнат прямо под удар острова, невероятно острого меча. Как и на первом этаже, есть разрубленные пополам, буквально на две половинки. Барби использовала свои способности и способности меча по полной. Я ходил по дому минут тридцать. Заглядывал в комнаты, поднялся до самого чердака и спустился в кухню, где нашел три трупа, рабы. Им тоже досталось. То ли они напали, то ли... Я ведь не уточнил, кого именно надо убивать, так что Барби убивала всех подряд. Закончив осмотр дома, спустился во двор, держа меч на готове и будучи готов к любым неприятностям. И тут же, в неверном свете факелов, освещавших плац для тренировок, увидел темную фигуру, которая медленно шла в мою сторону. Медленно и неверно. То прямо, то оступаясь, хромая и едва не падая на зиму, Сердце мое трепыхнулось, и я поспешил навстречу моей Барби. Я хорошо вижу в темноте. Иногда это даже вредит. Кошачье зрение в ясный полдень не подмога, а проклятие. Зато в такие моменты, как сейчас, в полутьме, при свете, который можно назвать освещением только условно, я вижу просто замечательно. И лучше бы я этого не видел. В голове не укладывалось, как она вообще может идти с такими ранами. Вот на самом деле, теперь видишь, что такое настоящий зомби. Во-первых, тёмная фигура казалась не потому, что Барби одета в тёмную одежду. От одежды почти ничего не осталось. Она с ног до головы залита кровью, загустевшей потёками и слоями покрывавшей бело мраморное тело. Меч она держала левой рукой, правая, почти отрубленная у плеча, болталась вдоль тела, а в ране виднелась белая кость. В груди четыре стрелы, три из которых вошли в спину, и наконечники вышли рядом с холмиками грудных желез. В правом плече два арбалетных болта, в левой ноге две стрелы, в правой одна. Живот распорот наискосок, и как из него не выдавило кишки, совершенно непонятно. Они видны в разрезе, но пока что держатся на своем месте. На лбу широкая рубленная рана, открывающая белую кость черепа. Как ни странно, лицо совершенно не пострадало если не считать небольшого разреза на левой скуле. И глаза целы. Видимо, Барби берегла их в первую очередь. Что толку от слепого бойца? Это только в дурацких киношках слепой боец может на слух побивать орды своих врагов. Отсутствие даже одного глаза влияет на боеспособность так, что лучше и не пробовать соревноваться с двуглазыми соперниками. Проиграешь наверняка. Левая рука, в которой Барби держит меч, усыпана порезами, как и правая. Но меч зомби держит уверенно и крепко в залитой кровью девичьей руке, не позволяя ему коснуться мостовой. Все это я рассмотрел за считанные секунды, пока Барби ковыляла ко мне по булыжникам двора. И когда она подошла ближе и остановилась, я сглотнул, пытаясь убрать из глотки привкус горькой желчи. Меня слегка подташнивало. Сам не знаю почему. Перенапрягся, наверное. «Доложи исполнение задания!» Приказал я, стараюсь чтобы голос мой звучал, как обычно, но не получилось. Голос сорвался и в конце фразы захрипел. Я закашлялся. Задание выполнено. Как ни странно, никаких изменений в голосе Барби не было. Даже тогда, когда на ее губах вздулся здоровенный кровавый пузырь, лопнувший и забрызгавший мне лицо. Все, кто находится в поместье, убиты. Общим числом 232 человека. У меня даже дух перехватило. Господи! «Один к двум стам. «Не зря эти чертовы зомби запрещены. И не зря они так желанны любому правителю. Идти можешь?» «С трудом». Голос бесстрастен. «С каждой минутой моя боеспособность снижается. В настоящий момент она составляет около 20%. Робот, точно. Биоробот. Стало даже немного жутко. Бросить ее здесь, пусть помирает». А как я ее потащу? Идти сама не может, в город я с ней не войду, нас тут же прихватят. Так что... Нет, не могу бросить. Если не можешь идти, значит, надо ехать. Лошади тут точно есть. Куда ехать? Потом определюсь. В лес, например. Туда, где мы с ней отсиживались весь прошлый день. Оставлю в лесу с приказом никуда не уходить и пусть отлеживается. Повезет, выживет. Не повезет? Кому повезет? Мне, конечно. Ей уже все равно. Она не чувствует боли, не думает как человек, не мечтает и не надеется. А я не могу оставить без ремонта такую замечательную и такую смертоносную машину. Как ни странно, на лошадь Барби забралась сама, хотя и с большим трудом. Я не стал вытаскивать стрелы и болты на месте. Сейчас они служат своеобразными пробками, уберегающими от потери крови. Хотя кровообращение у моей зомбачки минимальное, но теперь дорога каждая капля крови. Слишком много она ее потеряла. На поиск лошадей и на заправку снаряжения в переметные сумы. Ушло полчаса. Бутыли с вином и водой, еда, сыр, вяленое мясо, лепешки. Пока отыскал конюшню, пока нашел седло и взгромоздил их на коней, вот уже и горизонт начал сереть. Утро. Скоро рассвет. И тогда мне придется на глазах случайных прохожих ехать на лошади от вырезанного до последнего человека кланового дома, ведя в поводу лошадь с практически голой, израненной, изрубленной зомбачкой. Кстати, я так и не понял, как она умудрилась потерять одежду. И только уже выезжая из поместья, сообразил. Похоже, против нее применили какое-то из заклинаний воздуха, в результате чего вышло что-то вроде взрыва гранаты. Кстати, я слышал удар, разошедшийся по всему зданию. Только мне было не до него. Я в это время кружился с мечом в руках и вел дурацкие ненужные разговоры, пытаясь отвлечь своего противника. Союз и Клан Воздуха, а среди убитых имелись члены Клана, в том числе и та самая девчонка, которую собирались выдать замуж за моего брата. Глава соврал. Они все были на месте. Одного не пойму, почему он не задействовал против нас магию, Понадеялся, что сотни тренированных бойцов одолеют одну зомбачку. Не представлял, насколько она опасна. Почему был настолько спокоен, пока кружился со мной в смертельном танце? Может, и недооценил. Я сам не верил в такую эффективность зомби. А может, Барби и нестандартная зомби? Ведь я в нее влил столько снадобий, что... Не знаю. Ничего не знаю. Тычусь, как слепой щенок, ищу выхода. Но выход не нахожу. Двести с лишним человек. Стоило это моей жизни и жизни моих братьев, которые мне не совсем братья. На знакомой поляне мы оказались уже утром, когда горизонт окрасился розовым цветом, и даже человек, лишенный моего ночного зрения, мог бы легко увидеть мелкие предметы на расстоянии десяти шагов. Еще чуть-чуть — и выйдет солнце. Всю дорогу я время от времени бросал на зим порошок, состоявший из смеси острых приправ и курительных смесей. Толченые сухие грибы и всякая такая пакость, вызывающая у людей галлюцинации и начисто отбивающая нюху собак. Не лишняя предосторожность, если ты единовременно стал убийцей, причиной гибели целого клана. Если за нами пустят охотничьих собак, обломаются. И визуально по следам не найдут. Я вначале поехал по дороге, потом уже свернул на проселок к лесу. Ну, а особых примет у лошадиных копыт не имеется. Подковы как подковы. Когда мы подъехали, Барби слезла с лошади сама и даже прошла несколько шагов, прежде чем упала. Какой бы ни был могучий потенциал жизненных сил зомбачки, но без крови, без регенерации она все равно погибнет. Это ведь не киношная зомби. Это всего лишь совсем другой способ существования организма. Живого организма с заторможенными жизненными процессами, перестроенного произведенной мутацией. Рассвет застал меня за лечением. Я как мог омыл тело Барби, убрав с него корку крови и грязи. Ну, а дальше занялся обычной хирургией. Извлекал стрелы, болты, кусочки одежды, попавшие в раны. Затем, продезинфицировав, на всякий случай, нитки и иголку — они имелись в моей походной аптечке, как и с надобья, стал зашивать. Руку решил не удалять, как мог сшил мышцы, кожу, соединил кости, привязал руку к вырезанной из ветки палочке и плотно забинтовал. Когда закончил шить тело Барби, приступил собственно к лечению. Достал пузырек с лечебным снадобьем и нужное количество залил в рот пациентки. Честно сказать, какое именно количество снадобьев необходимо для лечения зомби, это есть большая загадка. И подействует ли оно на нее, тоже вопрос. Но что мне остается? Увеличил дозу в два раза, вот и все, что могу сделать. Ну, а потом стал лечить силой, пропуская ее через неподвижное холодное тело. Кстати, ощущение не из приятных. Живых лечить гораздо хм, безопасней. И энергии на это уходит гораздо меньше. Лечение подействовало. Не так, как на людей. Заживление шло очень, очень медленно. К полудню, когда солнце стояло уже над самой головой, я сумел лишь закрыть большинство ран, остановив кровотечение, но о полном выздоровлении не шло и речи. Такого количества магической энергии я не тратил ни разу в своей жизни и был опустошен до последней степени. Сил хватило только на то, чтобы оттащить бесчувственную, если это слово подходит для зомби, девушку туда, где были спрятаны вещи, снятые с убитых накануне разбойников, И после я свалился рядом, позаботившись только о том, чтобы стреножить лошадей и снять с них переметные суммы с поклажей. Очнулся от легких шагов. Шли осторожно, стараясь не поднимать шума. Но все равно я услышал. Что бы там ни писали в приключенческих книжках и не говорили в кинофильмах, по лесу практически невозможно пройти совершенно бесшумно. Особенно, если ты накидал сухих веток на подходе к месту дневки треснувшие ветка слышится, будто удар грома, особенно когда ты в бегах. Я вскинулся, будто подброшенной пружиной, и тут же уткнулся взглядом в два лука, стрелы из которых смотрели мне прямо в желудок. «Не двигайся!» — скомандовал человек с худым, жестким лицом убийцы. «Одно движение — и ты труп!» «С чего вдруг?» Запротестовал я, чуя, что все это представление не так просто, и эти люди не какие-то там разбойники. Слишком уж профессионально и уверенно они держались. По-ментовски. Будто имели на то право. Двое выцеливали меня из луков, трое заходили с боков, намереваясь окружить со всех сторон. «Ты обвиняешься в убийстве людей клана Союти. Ты обвиняешься в использовании некромантии. Вот свидетельство твоих гнусных деяний!» Кивает на неподвижную Барби. «Ты предстанешь перед имперским судом и будешь казнен. Или убит здесь!» если сделаешь лишнее движение. Медленно, очень медленно положи меч, не вынимая его из ножен. Сними куртку. Корги, свяжи девку, да будь поосторожней. Это он к тому, что зашел сзади. Это зомби. Она руку тебе вырвет и ей забьет до смерти. — Она вся поранена, командир! — откликнулся тот, кого назвали Корги. — Может, ей прямо тут башку отрубить? Чего рисковать-то? Тот, кого звали командир, задумался... И правда, чего рисковать? Гораздо проще вести навьюченный на лошадь труп, чем все время оглядываться и думать о том, что зомбачка сломает тебе шею. Я бы на его месте поступил бы так же. Отрубил ей башку, да и вся недолга. Свидетельство моих деяний? Да кому оно нужно, это свидетельство? Какое решение нужно императору, то решение суд и примет. Всегда так было и во всех мирах. Подождите, вы что, всерьез думаете, что я убил весь клан Союзи? «В одиночку? Вы сами-то в это верите?» Максимально искренне возопил я. «Да где это видано? У него одних бойцов больше 200 человек. Я же был накануне у союзе видел?» это зомбачка убила, и ты ей помогал», — отрезал командир. «Мы следили за тобой, видели, как ты выходил как уходил, и видели, что вы сделали с кланом союзе Кстати, твои братья сегодня утром были арестованы, и сейчас уже дают показания». И скоро их казнят. Это ведь твой брат Асур дал тебе указание убить главу союзе так ведь? Я замер. Мне будто врезали под дых. Не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. Перед глазами круги и в ушах звон, и только одна мысль. Да что же я наделал? Да вы с ума сошли. При тут мои братья? Вы спятили, что ли? Ты вообще кто такой? Я старший агент тайной службы Вегидус Мори. Спокойно, бесстрастно пояснил худалицей «У меня имеется судебный приказ на твой арест. Так что сдавайся, ты все равно не сможешь нас победить. За деревьями ожидают еще 10 человек, и твоя магия на нас не подействует, мы защищены. Повторюсь, брось оружие и сдавайся». «Какая магия? Я лекарь, идиоты!» Серьез рассердился я. «Я маг земли, а не огня! Кстати, врешь ты, мои братья без боя бы не сдались». «А если бы их попробовали взять, тут бы вам и конец пришел». «Они сдались», — пожал плечами Вегидус. «В расчете на правосудие. И вы ответите за ваши преступление И все клановое имущество поступит в имперскую казну, как и имущество союзе Вот тут меня реально шарахнуло пыльным мешком. Вот теперь я все понял. Прекрасный способ поправить финансовые дела. Стравить два клана, уничтожить один руками другого — обвинить убийцу и прибрать все их имущество. Замечательно. Элегантно сделано. А я — болван, которого использовали в темную. Кто там говорил, что наши предки, жившие в Средневековье, были глупее нас и не умели крутить интриги? Попал. Вот это я попал. Когда хлопнула тетива, я даже не испугался, только подумал — все, конец, да интриговался Но бросился вперед, вытаскивая из ножен меч — и одним ударом срубил голову этому самому Вегидусу. Зря он на меня наехал, не к добру. Когда рядом не осталось ни одного живого сыщика, я позволил себе расслабиться и опустошенно, мутно смотрел на то, как из-за кустов поднимается Скарла, а за ней Максим, держа на готове обнаженный меч. «Нашли?» — глупо спросил я. «Глупо, потому что и так ясно, ведь они уже здесь. И, кстати сказать, я им говорил про место, где буду дожидаться ночи». «Твои братья мертвы!» — глухо сказала Скарла, убирая лук в горит. «Тебе всем нам нужно уходить, и как можно быстрее. Тебя ищут. На базарной площади уже объявили о награде за твою голову. Ты убийца, одержимый демоном, и все, кто станет тебе помогать, будут подвергнуты наказанию, вплоть до смерти». «Почему мертвы? Как так мертвы?» Наконец-то вытолкнул пересохшей глотки слова. «Суд ведь должен быть!» Они напали на стражу и были убиты. Так же глухо, безжизненно пояснилась Карла. А на самом деле их убили, когда они сдали оружие. Зарубили на месте. Тела твоих братьев выставили на площади перед магистратом, как пример наказания бунтовщиков и убийц. Вы все объявлены государственными преступниками. Моя рука ослабла, и лед легко, как горячий нож в масло. Вонзился в хвойную лесную подстилку. А следом на землю опустился я. Меня не держали ноги. Тресло. Как я мог так ошибиться? Не поверил в главе союзе, а ведь он правда не посылал убийц. Это сделал совсем другой человек, закрутивший эту многоходовку. Кто именно? Не знаю. Теперь уже ничего не знаю. Буду думать на ходу, когда свалю отсюда куда подальше. Мне бы только до дома добраться, а там уже посмотрим, что к чему».